Характеристическое рентгеновское излучение Барклы. До того как истинная природа рентгеновского излучения была столь изящно выявлена методом кристаллической дифракции, Баркла из Ливерпульского университета обнаружил, что если рентгеновское излучение достаточно высокоэнергичное и проникающее, то при облучении им различных элементов оно способно возбуждать, как он выразился, характеристическое, однородное, вторичное рентгеновское излучение. Это значит, что вторичное рентгеновское излучение однородно по своей природе, или, как бы сказали, оптики, монохроматично и характеризует. Облучаемое элементы, но вовсе не первичное рентгеновское излучение, если не считать, что последнее должно быть более высокоэнергичное, чем испускаемые вторичное излучение. Фактически это высокочастотный аналог флуоресценции, когда возбуждающее излучение, как правило, должно иметь более высокую частоту или более короткую длину волны, чем порождаемое им но для рентгеновского излучения это совершенно обычное явление. Что касается характеристичности, то единственным ее критерием была высокая энергичность рентгеновского излучения или его проникающая способность. Однородность обеспечивала экспоненциальное поглощение в металлических экранах, так что коэффициент поглощения дает точную численную характеристику проникающей способности излучения. Начав с алюминия, расположенного в периодической системе в области легких элементов, Баркла обнаружил, что вторичное излучение, генерируемое последовательно расположенными элементами, сначала столь длинноволновое, что прекрасно поглощалось даже в газах, Постепенно становилось все жестче. При атомной массе от 100 до 110 оно делалось слишком жестким для того, чтобы его можно было считать самым жестким из полученного в то время первичного излучения. Однако перед тем, как в спектре серебра завершалась эта первая серия, которую Баркла назвал «К-серией», начиналась другая названной им l серией излучение которой вначале было исключительно длинноволновым, но затем, как и прежде, постепенно становилось все более жестким. В этом случае серию можно проследить вплоть до самых тяжелых элементов. С тех пор были найдены серии с одними и теми же общими признаками, известными как o серии каждый из которых последовательно друг за другом появляется в элементах периодической системы. Эти буквенные обозначения интересны теперь в том смысле, что они напоминают, каким образом впервые обнаруживали себя последовательные кольца или оболочки внешних электронов Томпсоновского атома и ядерного атома.